Жизнь в Маунт-Кармеле Госпиталь Маунт-Кармель был открыт вскоре после окончания Первой мировой войны для ветеранов с травмами и повреждениями нервной системы и для ожидавшихся жертв эпидемии сонной болезни. В те дни госпиталь представлял собой небольшой коттедж, рассчитанный на 40 коек, с большим участком и видом на красивую сельскую местность. Рядом находилась деревня Бэксли на Гудзоне, и между ней и госпиталем установились дружеские отношения. Пациенты частенько заходили в деревню за покупками и пообедать, смотрели в местном кинотеатре немые черно-белые фильмы, а деревенские столь же часто навещали госпиталь. Свидания, танцы, иногда свадьбы. Временами местные жители и пациенты госпиталя сходились в дружеских поединках, играя в кегли или футбол, где деревенская основательность и рассудительность сталкивалась с порывистостью и быстротой движений, столь характерными для больных энцефалитом. Так было 50 лет назад. Аномальная резкость и быстрота движений, качество, часто сочетающееся с неожиданной и странной склонностью к играм, представляют преимущество в некоторых видах спорта. Так, один из моих пациентов, Уилбур Ф., был большим мастером любительского бокса в юность, уже после того, как перенес энцефалит. Он показывал мне вырезки из старых газет, комментаторы которых приписывали его успехи на ринге не столько силе и технике, сколько чрезвычайной быстроте и странности его движений. Эти движения и приемы не были запрещенными, но были настолько причудливыми, что противники ничего не могли им противопоставить. Подобная же склонность к неожиданным, озорным движениям в сочетании с быстротой и изобретательностью весьма характерна для больных с синдромом Туретта. Смотри, САКС, 1981 год. Прошли годы, и все изменилось до неузнаваемости». Бексли на Гудзоне уже не деревня, а густо населенный, обшарпанный пригород Нью-Йорка. Канула в небытие размеренная и уютная деревенская жизнь, уступив место лихорадочной, торопливой нью-йоркской антижизни. У жителей Бексли не стало свободного времени, и они редко вспоминают теперь о госпитале, расположенном по соседству. Впрочем, Маунт Кармелли сам уже давно страдает гипертрофией. Теперь это солидное лечебное учреждение на тысячу коек, давно поглотившее своими каменными зданиями весь участок. Окна теперь выходят не на живописный сад, а на уродливый пригород. Или вообще в никуда. Еще печальнее и одновременно серьезнее то, что изменился характер госпиталя. Незаметно и коварно произошло уничтожение былой атмосферы и теплоты ухода. В начале существования госпиталя, точнее до 1960 года, госпиталь был открыт и одновременно безопасен. В нем работали самоотверженные медицинские сестры. То же самое можно сказать об остальном персонале. Большинство госпитальных должностей были почетными и добровольными, что будило в людях их лучшие качества. Например, о доброте врачей вообще легенды складывались. И хотя больные постепенно становились старыми и дряхлыми, они по-прежнему могли рассчитывать на экскурсии, пикники и прогулки за городом. В течение десяти лет, а точнее за последние три года, все разительно переменилось. Госпиталь стал больше похож на крепость или тюрьму, как в своем внешнем облике, так и в стиле управления руководства. Новая администрация стала отличаться строгостью и приверженностью, эффективности и правилам. Фамильярность с пациентами теперь запрещена и во всяком случае не поощряется. Закон и порядок вытеснили чувство товарищества и родственные отношения. Иерархия отделила пациентов от персонала. При этом пациенты чувствуют, что они заключены внутри, навсегда отлученные от внешнего мира, который остался за стенами госпиталя. В этой тоталитарной структуре есть трещины, куда все же проникают истинный уход и забота. Многие представители среднего и низшего персонала – сестры, нянечки, уборщицы, физиотерапевты, трудотерапевты, логопеды и так далее отдают себя пациентам с беспредельной теплотой и любовью. Некоторые жители соседних кварталов оказывают больным добровольную, пусть и непрофессиональную помощь. К немногим больным приходят родственники и друзья. Короче, госпиталь теперь представляет собой заключенную в тесное пространство причудливую смесь, где переплелись в непрестанном соперничестве тепло и холод, свобода и гнет, человек и машина – Жизнь и смерть. Мы видели, что паркинсонизму и неврозам внутренне присуща насильственная природа, то есть у этих заболеваний насильственная структура, принуждающая больного к определенному поведению. Строгие учреждения также являются насильственными по своей природе. Это принуждение может провоцировать и усиливать насильственную природу заболеваний пациентов, находящихся на излечении. Можно без труда заметить, как принудительная атмосфера госпиталя Маунт Кармель усугубляет тяжесть невротических и паркинсонических проявлений у больных с пост синдромом. Можно с не меньшей ясностью заметить, как добрые аспекты Маунт-Кармеля, сочувствие и гуманность, облегчают невротические и паркинсонические симптомы находящихся здесь пациентов. В 1966 году, когда я начал работать в Маунт-Кармеле, Там находились на лечении около 80 больных с постенцифалитическим синдромом, самая многочисленная, да, пожалуй, и единственная группа таких больных в Соединенных Штатах и одна из немногочисленных групп в мире. Почти половина этих пациентов были погружены в состояние патологического сна. Безмолвные неподвижные, не способные к самообслуживанию, они требовали полноценного ухода. У остальных степень инвалидности была меньше. Они были не так зависимы от окружающих, не так изолированы и не пребывали в столь выраженной депрессии. Они были отчасти способны к самообслуживанию и вели в Маунт-Кармеле подобие общественной жизни. Естественно, всякие сексуальные отношения в госпитале были строжайше воспрещены. За три года, с 1966 по 1969, мы перевели большинство больных с постенцифалитическим синдромом, многие из них уже много лет были заточены в самых отдаленных закоулках госпиталя, в одно отделение, создав единое, органично устроенное самоуправляемое сообщество. Мы сделали все, что было в наших силах, чтобы они снова почувствовали себя людьми, а не осужденными преступниками, отбывающими наказание в огромном холодном доме. Кроме того, мы предприняли розыск пропавших родных и друзей, надеясь, что дружеские родственные связи, прерванные скорее временем и леностью, нежели враждебностью и чувством вины, могут быть восстановлены. Сам я тоже изо всех сил постарался установить с моими пациентами именно такие неформальные отношения. Итак, те годы стали временем установления и восстановления сочувствия и родства, временем, когда начало таять строгое разделение госпиталя на злых надзирателей и несчастных заключенных. Все это, наряду с другими методами и способами лечения, привело к определенному, хотя и огорчительно слабому улучшению в общем состоянии и неврологическом статусе наших пациентов. Но над всеми самыми героическими нашими усилиями, над всем, чего мы смогли и сумели достичь, давлел неимоверный груз болезни, сатурнианская сила тяжести паркинсонизма и его проявлений. За кулисами заболевания, смешиваясь с ним в устрашающий коктейль, незримо стояли упадок, духовное обнищание и искаженная действительность, следствие длительной изоляции заточения. Очень интересно сравнить положение наших больных в Маунт-Кармеле с положением таких же пациентов в единственной оставшейся колонии, организованной в Англии, в Хайлендском госпитале. Хайлендский госпиталь был окружен большим садовым участком. Больные имели возможность свободного входа и выхода, могли посещать соседний населенный пункт, их окружал преданный делу и больным персонал, в учреждении царила свободная и душевная атмосфера. Короче, условия в Хайландском госпитале были сродни условиям в Маунт-Кармеле на заре его существования. Больные Хайленда, многие из них находились там еще с 20-х годов, хотя и страдали тяжелыми постэнцефалитическими расстройствами, разительно отличались от пациентов Маунт-Кармеля. Они при всех прочих равных условиях были более подвижными, веселыми, порывистыми и очень активными, то есть отличались непосредственными и яркими эмоциональными реакциями. В этом проявлялся глубокий контраст, непреодолимая пропасть, отделяющая этих пациентов от погруженных в безнадежный паркинсонизм, ушедших в себя, словно заживо похороненных и отчужденных страдальцев из Маунт-Кармеля. Ясно, что пациенты обеих групп были поражены одним и тем же заболеванием, но точно так же ясно, что форма и эволюция болезни в этих двух группах были совершенно разными я так и не смог до конца понять, чем обусловлена такая разница в протекании заболевания, патофизиологической судьбой или различиями в окружении и атмосфере лечебных учреждений между открытой, искренней и дружелюбной атмосферой Хайлендского госпиталя и холодом и отчуждением Маунт-Кармеля. В первом издании книги я отдал предпочтение последнему объяснению, но тогда у меня не было объективных данных в поддержку такой точки зрения должен сказать у нас в маунт-кармеле тоже есть яркие бодрые и остроумные больные эти пациенты очень похожи на своих собратьев из хайлендского госпиталя так что возможно это действительно судьба а не атмосфера или окружение Но, скорее всего имеет место сочетание того и другого особые гротескные черты пациентов с постэнцефалитическим синдромом весьма характерное явление при этом заболевании Часто эта симптоматика умиляет, и поэтому в Англии этих пациентов уменьшительно и любовно называют энциками. Поначалу в Маунт-Кармеле мало имелось оснований называть их так. Вероятно, из-за того, что они были слишком глубоко погружены в бездну своего паркинсонизма. Во всяком случае, когда я впервые познакомился с ними. Наши больные сильно оживились, когда удалось приподнять завесу болезни с помощью леводопы и, в некоторых случаях, после того, как в душе больных проснулись бурные волнения прежних дней юности. Некоторые пациенты впали в состояние ледяной безнадежности, внешне очень похожей на безмятежность. Это была весьма реалистическая безнадежность в те дни, когда еще не было разработано лечение препаратом леводопой. Антихолинергические средства, первое из них гиосциамин, ввел в терапию паркинсонизма Шарко, который, начиная с 1869 года, использовал для лечения этой болезни экстракт белины, хиосциамус нигер. Однако такое лечение уменьшало только тремор и ригидность, но не влияло на кинезию, которая больше всего беспокоила больных постанцефалитическим синдромом. То же самое можно сказать и о хирургических методах лечения, предложенных в 30-е годы. Хемопалидоктомия и таламотомия оказались бесценными способами устранения ригидности тремора, но бесполезными в лечении акинезии. В 50-е годы было обнаружено, что акинезию облегчает апоморфин, но действие его оказалось весьма коротким. К тому же он практически всегда вызывал тошноту и поэтому не нашел широкого применения. Акинезия немного уменьшалась и под воздействием амфетаминов, но применять их оказалось невозможно из-за выраженных побочных эффектов, которые неизбежно возникали при приеме заведомо больших доз. Именно большие дозы были эффективны в лечении паркинсонизма. Таким образом, акинезия, единственный тяжелый симптом постэнцефалитического паркинсонизма, оставался неизлечимым до появления и внедрения в клиническую практику леводопы. Больные знали, на что обречены, и принимали свой жребий со всеми возможными мужеством и самообладанием. Другие пациенты, а возможно и все они, невзирая на внешнюю безмятежность, были охвачены пронзительным чувством бессильной ярости они каким-то обманом лишены лучшего времени своей жизни. Их пожирало ощущение даром потраченного, потерянного времени. Всей душой жаждали они двойного чуда, не только исцеления от болезни, но и возмещения ущерба за то время, что потеряли. Они стремились перенестись в юность, в лучшую свою пору. Таковы были перспективы этих больных, до появления в медицинской практике нового лекарства – леводопы.